Ожидает его в приемной судебной канцелярии. Зенон сошел туда в сопровождении жиля Ромбо. Каноник попросил тюремщика оставить их наедине. Для вящей безопасности Ромбо, уходя, запер дверь на ключ. Старый Бортоломе с грузно восседал у стола в кресле с высокой спинкой. Возле него на полу лежали две его палки. В честь гостя в камине разожгли огонь, отблеск которого возмещал холодную тусклость февральского полдня. В этом свете широкое, изображенные сотней мелких морщинок лицо каноника казалось почти розовым, но Зенон заметил, что глаза старика покраснели, и он старается унять дрожание губ. Оба замялись, не зная, с чего начать разговор. Каноник сделал слабую попытку встать, но годы и немощи препятствовали подобной учтивости. Да и в такого рода предупредительности по отношению к смертнику ему чудилось что-то неуместное. Зенон остановился в нескольких шагах от священника. «Отецный лучший», — заговорил он, назвав Каноника так, как называл его в свои школьные годы, Благодарю вас за все мелкие и большие услуги, которые вы оказали мне во время моего заточения. Я сразу догадался, откуда исходят эти благодеяния. Ваш приход, на который я не надеялся, — еще одно из них. — Почему вы не открылись мне раньше? — — сказал старик с ласковой укоризной. — Вы всегда доверяли мне меньше, чем этому костоправу-бродобрею. — Неужели вас удивляет, что я остерегался? — спросил философ. Он старательно растирал окоченевшие пальцы. В его камере, хотя она и располагалась на втором этаже, в эту зимнюю пору обнаружилась коварная сырость. Он сел у огня и протянул к нему руки. — Огонь наш! — Мягко сказал он, употребив алхимическую формулу, которую впервые услышал от Бартоломе Кампануса. Каноник содрогнулся. — Моя роль в помощи, какую вам пытались оказать, ничтожно, — сказал он, стараясь, чтобы голос его звучал твердо. — Быть может, вы помните, что мансиньора епископа... И покойного приора Миноритов когда-то разделяли серьезные несогласия, но, в конце концов, оба эти святых человека оценили друг друга. «Покойный приор на смертном одре рекомендовал вас его преосвященству. он Монсеньор сделал все, чтобы вас судили по справедливости. Весьма ему обязан» сказал осужденный. Каноник уловил в ответе оттенок иронии. Не забудьте, он не один выносит приговор. Он до самого конца взывал к снисхождению. Это приятно. Не без едкости заметил Зенон. Церковь в ужасе отшатывается от крови.